Чайковский, Евгений Онегин, 26 октября 1892 года. Евгений Онегин, сам не знаю почему, напомнил мне Коллин Бон Примечание. Коллин Бон мелодрама ирландского актера и драматурга Дайана Бусико Годы жизни 1820-1890, впервые представленная в Нью-Йорке в 1860 году. Что-то в одежде, декорациях. В звучании имен героев, их ведь можно произнести как о негин или еще более по-ирландски о -негген», вероятно, сочеталось с болфианской музыкальной формой. Примечание. Болфианское. По имени Майкла Уильяма Балфа. Годы жизни 1808-1870. Ирландский композитор и певец. Есть что-то типично ирландское и байроновское в навязывании нам Евгения, как необычайно тонкого субъекта, при условии, что к тому нет ни малейших оснований. Музыка вызывает тщетные сожаление о том, что свойственные Чайковскому артистизм, культура, живость воображения и самоуважение как музыканта сильно опережали оригинальность его музыкального мышления. Хотя я охарактеризовал форму оперы как балфианскую, это не означает, что музыка Чайковского столь же банальна, как опусы Балфа, за вычетом его баллад. Чайковский пишет музыку серьезности человека, который слишком ценит себя и свою музыку, чтобы забивать оперу светской трескотней, как в «Цыганке». Примечание. Цыганка – опера «Балфа». 1843 год. «Балф», баллады которого лучше романсов Чайковского, не написал ни одной удачной до конца сцены, в то время как в «Евгении Онегине» есть целый ряд эпизодов, в частности, сцена письма или сцена дуэли, написанные очень хорошо, и ни одна из сцен не грешит фальшью или надуманностью. Последняя звучала бы более элегантно, но менее точно. Опера в целом есть достойная композиция человека, выдающегося таланта, которого любовь к музыке привела к профессии композитора, и который, подобно его компатриоту Рубинштейну, слишком высоко ценя второсортный музыкальный материал, бывает временами рассеян, вульгарен и лишен понимания, в какой момент следует оставить в покое надоевшую тему. Что касается главных исполнителей, представление было совсем недурно. Сеньор Лаго был особенно счастлив в выборе на роль Онегина мистера Оудина, темноволосого, мужественного, запоминающегося своей загадочностью. Короче, истинного байроновского типа. Кроме того, Оудин исполнил роль в манере, достойной такой внешности, что отнюдь не всегда встречается при постановке Дон Жуана или Корсара. «Мисс Фанни Моуди» удалась роль Татьяны. Исполнительнице, вероятно, будет интересно узнать, что, по мнению такого авторитетного в России критика, как Степняк, она настолько точно передала характер типичной русской барышни, что даже исполнив эту партию в России на английском языке, она, несомненно, удостоилась бы восхищения. На мой взгляд, достойно сожаления, что дарование мисс Моуди обладает такой яркой драматической окраской. Будь оно чисто музыкальным, проникновенный голос, поистине лирическая грация и красота звучания, которому она придает драматическую выразительность, сделали бы ее единственной среди целой тысячи исполнительниц. К счастью для сеньора Лаго, он не мог бы выбрать лучшие роли для того, чтобы подчеркнуть актерское начало артистки и скрыть отсутствие у нее вокального шарма. Ария Гремина в последнем акте исполненная господином Меннером, стала гвоздем вечера. Публика, честно сказать, испытала явное облегчение, когда после довольно искусственной манеры мистера Оудина она услышала наконец свободный, естественный, проникновенный голос господина Меннера, который, как всегда, звучал великолепно. Мистер Оудин застрелил мистера Айвара Макке, устроив громкий хлопок, произведенный всем чем угодно, но только не бездымным порохом и тем самым освободил убитого от партии тенора, которая с тех пор, насколько мне известно, исполняет мистер Уорхем. Как он это делает, не знаю. Мадам Светловски показалась очень качественной и по-русски естественной няней. Мадемуазель Селма отлично справилась с ролью Лариной. Мисс Лили Моуди, энергичная юная леди, с сильным меццо сопрано которому не придала сладостной мягкости часто исполнение ролей драматического контральта, явила не слишком элегантную Ольгу. Постановка в целом оказалась намного хуже, чем хотелось бы. Нет на свете человека, который был бы в состоянии поставить сцену ссоры, не заставляя хор, исполненный благих намерений, но при этом абсолютно беспомощный, производить комические действия. Два главных танца тоже превышают возможности любого театра. Но в данной постановке я выделяю того, кто заряжал пистолеты в сцене дуэли. Он применил для этой цели что-то столь нежное, что будь он повышен в должности до главного осветителя, ему бы явно удалось при помощи грубых прожекторов добиться нежного эффекта рассвета в сцене письма, куда более убедительно, чем это вышло во время премьеры. Наряды подходили и в пиры в мир. Жаль, что снабженцы подкачали, и танцовщицам из второго акта пришлось благополучно переезжать с бала у Лариных на бал у Гремина в третьем действии. Онегин сражался на дуэли в темном пальто с двумя рядами блестящих золотых пуговиц, являя собой идеальную мишень. Его бы, несомненно, застрелили, не успеем пальнуть первым. Года спустя Онегин возвращается в свет седым человеком, но хочет заниматься любовью в том же пальто. Сеньор Лаго, вероятно, объявил за кулисами конкурс на отгадывание пропущенных певцами слов. Онегин, в частности, восклицает. «Я менял одну страну на другую, но не сумел изменить своего». В оригинале не хватает слова «сердца», но девять десятых среди присутствующих подумали бы, что нужно вставить слово «пальто». Я обратился к тексту, и это напомнило мне о том, что мистер Сазерленд Эдвардс, знаток русского языка, преодолел всю неестественность такой задачи, как перевод либретто, и выполнил свою трудную миссию со свойственным ему тактом. Примечание. Оперу исполняли по-английски. Мы даем дословный перевод английского текста либретто. Онегина сейчас играют три раза в неделю. Есть надежда, что политика сеньора Лаго по насаждению новых названий рано или поздно оправдает себя.